Руслан Казалось, в момент, когда Руслан успокаивал Лену, она почти приняла его. Приняла как защитника, мужчину, на которого можно положиться. А возможно и нечто большее. От этой мысли у Баженова закружилась голова. Хотелось поймать мгновение и остаться в нем навеки. Не отпускать эту женщину. Какие разводы? Какие договоры? Вот же она! та самая. Руслан поразился собственным мыслям и вдруг понял еще кое-что. Такое, что даже опешил. Запустил руку в волосы Лены, вдыхал их запах и пытался свыкнуться с мыслью. Он влюбился. Впервые в жизни, так что сердце замирало, подскакивало к горлу и колотилось. Он, взрослый мужик, разведенный вляпался, втюрился, как мальчишка. Наверное, так сказалась авария и страх за художницу. Все эмоции встали на дыбы, и до Баженова наконец-то дошло, почему он так боялся, что Лена уедет и разорвет сделку. Почему ему так нравилось общаться с художницей за завтраком, и даже ее нескромная картина не взбесила. Как и тот факт, что... Теперь этот образчик мужественности в прямом смысле слова будет висеть в дедовом доме. Марианна слово сдержит, тут нет сомнений. Не в ее правилах зря грозиться и угрожать. Ясное дело, хочет проверить, как отреагирует Руслан на свое появление в Неглиже, да еще и в приподнятом настроении на стене фамильного замка Баженовых-Вельских взбаламутить озеро нового семейства, проверить, что там да как, какой ил невысказанных обид или чувств поднимется с глубины. Но Руслан совершенно не расстроился, потому что Лене простил бы и не такое. Да, в 37 лет вляпаться как мальчишка в женщину, которая от него нос воротит, даже в физическом плане. Повезло, что тут сказать. И Руслан был морально готов взять на себя ответственность за ребенка Лены. Именно поэтому и предложил записать себя отцом. О чем же она думала, когда сверлила внимательным, недоверчивым взглядом? Когда замирала почти не дыша на каждый оклик Руслана и не давала ответа? Да и плюсы в отцовстве Руслана тоже казались весомыми. При разводе можно попросить хорошие отступные. «Кто же откажет беременной жене в дополнительных бонусах?» Руслан решительно не понимал, почему Лена не ухватилась за его предложение. Напротив, она выглядела так, словно усмотрела в этом подвох, будто желание Баженова поддержать художницу способно как-то ей навредить. Не понимая, что происходит, Баженов торопил художницу с решением, а она все больше закрывалась, уходила в себя. Баженов ждал и нетерпеливо звал Лену по имени. А потом появилась Нати. Стало и легче, и тяжелее одновременно. С Нати Руслан дружил с детства. Наверное, она была одним из немногих его родственников, кому Баженов доверял полностью. Именно поэтому он планировал посвятить ее свои планы. Чуть позже. Однако сейчас все настолько запуталось, что Руслану не терпелось поговорить с Нати. Выложить все на чистоту, рассказать о своих чувствах и спросить совета умной, опытной женщины. Он больше не понимал реакции и действий Лены. Ее побег после неожиданного поцелуя врач объяснил гормональной бурей. А вот сейчас, ну чего она взбеленилась? И главное, почему эта женщина, которая говорила все на чистоту, не просто рубила правду матку, а рубила правдой маткой любого буквально на наотмашь. Викингом на зависть, внезапно спряталась за скрытностью и недомолвками. Почему Лена, которая за словом в карман не лезет, любому ставит шпильку куда надо, вообще не находила ни одного слова в ответ на предложение Баженова? Натив порхнула, спросила о здоровье художницы, и та прямо расцвела на глазах, заулыбалась, расслабилась, успокоилась. «Смотрю, мой кузен, и тут не дает тебе покоя» подмигнула на те художницы. Некоторые мужчины при виде кровати буквально теряют самоконтроль, не понимая, что это постель в больнице. К Лене вернулась фирменная ирония. Естественно, направленная на Руслана. Он улыбнулся. Наверное, стоило бы обидеться, однако Баженову хотелось позволить Лене высказаться, пусть даже в таком стиле, выплеснуть эмоции и прийти в равновесие. «Ты не сильно пострадала», – забеспокоилась Нати. «Ну что сказать? Видимо, вашего родственника напутствовали брать женщин штурмом. Он лишь не учел, что джип не таран, а мерседес не ворота чужого города. Но мне таки удалось уцелеть». «Я очень рада. Ты одна из немногих в нашей семье, с кем можно общаться без противорвотных в кармане». Нати не отставала. Женщины явно нашли общий язык. «Тебе что-нибудь нужно?» – уточнила она у Лены. «Поспать бы. Может, развлечешь моего муженька. Похоже, он не способен проводить время один. Либо подчиненных гоняет, либо женщин, бросаясь за ними в догонку на машине». «Пошли, Руслан, дай ей передохнуть». Нати потянула Баженова за руку. Тот нехотя поднялся, помедлил. Зачем-то поцеловал супругу в затылок. Очень хотелось невзирая на странный взгляд художницы, и вышел из палаты вслед за кузиной. Спустя полчаса они сидели в больничном кафе на мягких диванах с поддерживающими спинками, пили кофе и обсуждали все на чистоту. «Ну и что ты думаешь?» спросил после откровенного рассказа Руслан. Нати пожала плечами. «Она умница! Ты действительно нашел ту самую женщину!» «Не такую, как другие, и я вижу, что ты влюбился в нее. Если честно, я это заметила еще на свадьбе». Руслан скинул бровь. ты сам себя плохо знаешь», — Нати погладила Баженова по плечу. «Ты ведь раньше не влюблялся». Он покачал головой. «Ну вот почему с ней так легко, так свободно общаться, а с Леной нет?» «Я видела, как ты на нее смотришь». И знаешь, я поверила, что ваш брак настоящий, а это многое значит. Запудрить мозги нашей великосветской родне недорогого стоит, не сомневайся. Вернее, дорогого, наследство деда, но ты сам понимаешь. А я, я тебя вижу насквозь, никогда не видела, чтобы ты на кого-то так смотрел. Руслан сглотнул. Он влюбился в Лену с первого взгляда, а такое бывает? «Это не глупые сказки для девочек?» «А что ты думаешь про Лену?» Спросил и словно окаменел внутри. Вдруг Нати скажет, что у художницы к нему равнодушно, и у Руслана совсем нет шансов. Да уж, влюбиться в собственную жену безответно. Вот она, ирония судьбы. Хотел обвести вокруг пальца родственников, а обманул самого себя. Нати ответила не сразу прищурилась и словно вглядывалась вдаль. Повела плечом и отпила кофе. Руслан ждал, почти не дыша, а кузина все медлила с ответом. В лучших традициях истинной женщины заставлять мужчин ждать и мучиться. Это же первое правило. Обязательно опоздать на свидание, непременно не давать сразу ответа и найти туда же. «Я помогу вам», после недолгого раздумья произнесла она. «Руслан». «Я не знаю, влюблена ли в тебя Лена, но думаю, что ты ей симпатичен». «Считаешь?» – он аж подался в сторону кузины. «Не знаю даже, как тебе объяснить. Считай, это загадочной женской интуицией. Но я вижу, что Лене ты приятен. И именно как мужчина, а не как человек. Но первое впечатление о тебе слишком негативное». Она видит твои действия, но не может понять, почему это ты вдруг так поступаешь. Зачем утешаешь? Почему хочешь признать ребенка? Смотрит на все сквозь черные очки вашей первой встречи, знакомства. Руслан растерянно покачал головой. «Да вроде я ничего такого тогда не делал». «Какого такого? Ты купил жену, чтобы получить наследство. При этом ведь ты не бедствуешь». Это мы с тобой знаем, что дело не в деньгах, не в том, что ты хочешь еще и еще, не в жадности, не в любви к красивой жизни и желании жить еще лучше, а в том, чтобы щелкнуть наших родственников по носу в нашем семейном соперничестве. А она знает? Не думаю. Вот тебе и ответ. Ты выглядел жадным богатеем, который ради денег готов на фиктивный брак. А секс ты ей предлагал? Руслан усмехнулся, снова мотнул головой и вздохнул. «Значит, предлагал. Сделала свой вывод найти. То есть показал себя жадным похотливым самцом, которому нужны только деньги и секс. И не важно, что чувствует женщина. А ты пытался ее целовать, обнимать?» Баженов вперился в гладкую белую столешницу. «Ну и чего ты хотел?» Купил жену и пытался затащить ее в постель без согласия, как проститутку. Да еще и за те же деньги. Поставь себя на ее место. И что мне делать?» Голос Руслана звучал жалко и растерянно. Что правда, то правда. С позиции Лены он выглядел полным кретином и уродом. Вот прямо так и без обиняков. «Тебе нужно показать себя с другой стороны. Поговорить с Леной на чистоту». Она считает тебя непрошибаемым эгоистом. А ты поведай, как пережил гибель родителей. Женщины любят проявлять участие и сочувствие. Тогда ей такую возможность. И при этом оставайся сильным человеком, который пережил беды и закалился. Она уверена, что ты любишь лишь деньги. Так расскажи, как учился в двух вузах и одновременно постигал основы управления бизнесом с помощью Ефима Германовича. «Ты ведь и без того имел все, чтобы жить безбедно, в праздности и разврате, укатить на Ибицу или Канары, как наши классические мажорики, развлекаться там на проценты из банков и прибыль с предприятий, назначим грамотного управляющего. Хотел быть достойным родителей, не подвести их, чтобы откуда-то...» Руслан поднял глаза к потолку. «Они видели меня и гордились». «Ну вот, она считает, что женщина для тебя ничто, пустое место, средство для достижения целей и удовлетворения низменных инстинктов. Так поведай, как добровольно переписал на Лолу часть своих счетов, подарил ей дом и помог начать собственный бизнес. И это несмотря на то, что ты никогда по-настоящему не любил ее. И вот тут главное, Рус, ты не любил ее, но ты ее уважал» не унижал, не бил и не заставлял чувствовать себя полным ничтожеством. Как эти бизнес-хрены, которые выходят в свет со своими любовницами, ни капли не стесняясь присутствия жен, которые приводят баб домой. Сколько мы таких знаем? Да, ты изменял Лоли. И не смей оскорблять ум Лены отрицанием этого очевидного и известного всем факта. К тому же твои родственники расстарались, представив тебя жеребцом-производителем которому все равно где, как и с кем, лишь бы здоровая, молодая и красивая. Однако тебе следует упирать на то, что ты никогда, буквально ни разу, не был застукан, никем. И уж точно не Лолой. Ты ее уважал и все вокруг уважали. Они смотрели, как на тех бедных женщин, затюканных и несчастных жен с рогами взрослого оленя. Она уверена, что ты бесчувственный и зациклен только на собственных желаниях. А ты своди-ка ее в больницу, которой помогаешь. Или в благотворительные фонды. А, я придумала. Вы все равно пойдете к психологу. Назначь прием в тот день, когда он работает в этой больнице. Пусть Лена увидит, что Руслан Баженов не мешок с деньгами, жадный, озабоченный, эгоистичный плюющий на чувства других. Ты хороший, Рус. Правда. Если сравнивать тебя с теми богатеями, которых я знаю, да хоть с Сашкой Тамилиным, Ты настоящий, и Лена должна это увидеть. Честно признаться, что изменял жене, усомнился Руслан, а это не сделает отношения Лены еще более прохладным и недоверчивым. Уже тот факт, что ты полностью открылся и не стараешься выглядеть лучше, чем есть, не сделает. А дальше вопрос техники. Какая женщина не хочет стать той единственной, которой гуляка-парень уже не изменит? Это действительно так? А ты думал, женщин тянет к плохишам. Почему? Они самые приспособленные с точки зрения эволюции, наиболее перспективные альфа-самцы, которые могут и врагу навалять, и покрыть тебя раз сорок на дню. Ну, я, конечно, утрирую, она усмехнулась. И стать для этого альфа-самца единственной одержимостью, любовью, Это у нас буквально в крови заложено. Найти лучшего самца и привязать. Об этом же все женские романы пишут. Ты хоть один знаешь, где героиня осталась бы с хорошим положительным парнем. Я не читаю женские романы, — поморщился Руслан. И зря, — усмехнулась Нати. Понимаю, чтиво не для брутальных самцов. Но если правильно читать, сразу ясно, чего хочет женщина. Разве не об этом ты меня сейчас спрашивал?